глава одиннадцать я с трудом разлепил глаза нашарил в темноте марагафон взглянул на экран и застонал баретинский ну конечно кто еще мог позвонить мне в четыре часа утра да Сонно пробормотал я в трубку никита мне скучно проникновенным голосом сказал баретинский поехали со мной выбирать лошадей гриша «Я тебя убью», — пригрозил я и повесил трубку. Подумал, выключил магафон и с наслаждением уронил голову обратно на подушку. Спать. Не тут-то было. «Никита», — позвал меня к Сантип, — «есть серьезный разговор». «Это не может подождать до утра». «Нет», — ответил вместо Ксантипа Проныра. «Все равно мы уже проснулись и теперь не уснем, пока не поговорим». «Кто это мы?» уточнил я. Например, я совершенно не проснулся и не планировал это делать еще часа три. «Мы?» — хором ответили демоны. «Ладно». Я сел и тряхнул головой, чтобы прогнать сон. С завистью покосился на Киру. Она мирно посапывала в подушку. Везет некоторым. Тихо шлепая босыми ногами по холодному полу, я вышел на балкон. Над Бернградовкой висело серое августовское утро. Я поежился. Ночи уже стали холодными. «Что у вас, демоны? Только говорите по очереди, не перебивайте друг друга!» Внутренним слухом я слышал, как демоны тихо совещаются. Похоже, они выбирали парламентера. Наконец шепот стих, и меня позвал умник. «Ник, нам кажется, что сложилась несправедливая ситуация. В последнее время вся интересная работа достается убийце, а мы бездельничаем, нам скучно и даже немного обидно». «О как!» Я почесал в затылке и нахмурился. «А как же бой в мире призраков и призрачная магия?» «Это не в счет», — вмешался в разговор Циклоп. «Мы просто снабжали тебя магической энергией, а сами не сражались». «Это была чистая правда». «И чего вы хотите?» — спросил я. «Хорошие драки», — прорычал Циклоп. «Кого-нибудь загипнотизировать», — сказал умник. «Пофоткаться». — застенчиво добавил Ксантип. — Убийцу вчера снимали, а нас нет. У меня, между прочим, очень красивая раковина. — В общем, мы хотим, чтобы ты что-нибудь придумал, — закончил Проныра. — Ясно, — кивнул я. — В общем-то, я вас понимаю. Но и вы меня поймите, я же не просто так торчу в столице. У меня уйма дел. Вот сегодня, например, меня вызвали на дуэль. — Мы понимаем, — дипломатично ответил умник. — Но терпеть все труднее. «Дуэль — это ерунда», — добавил Циклоп. «Никакого интереса. Один удар мечом — и все». «Как ни странно, я был полностью с ним согласен. Ерунда, чушь, детская забава. Ну и аристократический обычай, с которым нельзя не считаться». «Ладно, демоны», — усмехнулся я. «Вот закончу дела, вернемся в поместье и пойдем в аномалии. Там вдоволь насражаетесь». «А когда это будет?» — жадно спросил Циклоп. «Как только, так сразу». «Но я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы вы до отъезда не сошли с ума от скуки». «Спасибо, Ник!» — хором ответили демоны. «Вы довольны?» — уточнил я. «Теперь я могу еще немного поспать». «Конечно, мы не будем тебе мешать». Я облегченно выдохнул, вернулся в комнату и залез под одеяло. Когда утром я спустился в столовую, там уже сидел Семен Евграфович. Рядом с ним стояла тарелка с блинами и блюдце малинового варенья. Семен Евграфович торопливо прихлебывал чай. «Доброе утро, господин барон!» — просиял он, увидев меня. «Угощайтесь!» «Доброе утро, Семен!» — кивнул я. «Что тут у тебя за вкуснятина?» Я подцепил с тарелки верхний блин, свернул его трубочкой, обмакнул варенье и отправил в рот. У теста был еле заметный кисловатый привкус. «На кефире?» — приятно удивился я. «Доброе утро, Никита Васильевич!» — прокричала из кухни Алена Ивановна. «Сейчас я вам горячих блинов напеку!» «Алена Ивановна, вы просто чудо!» — обрадовался я и подмигнул Семену. «А ты чего так рано поднялся? На учебу торопишься?» «Каникулы у нас, господин барон», — солидно ответил Семен Евграфович. «Ректора-то вы того, а нового нам еще не назначили. Вот отдыхаем пока. Кстати, наши ребята только о вас и говорят. Половина курса теперь хочет проситься в ликторы после учебы». «Да ладно!» — усмехнулся я. — Так и есть, господин барон. И девушки тоже хотят, они особенно. Мечтают к вам в ученицы попасть. — Спасибо, что предупредил, Семен Евграфович. Теперь я точно не соглашусь быть вашим ректором, даже если император будет настаивать. — Так чего же ты не спишь, раз тебе никуда не надо? — Хотел выспаться, да разбудили, — насупился Семен. — Надо же, какое совпадение! — Кто? — удивился я. «Григорий Александрович, господин барон, вы бы поговорили с ним. Чего он по ночам названивает? Вот сегодня затеял лошадей для свадебного кортежа выбирать, и меня с собой тащит. А я в лошадях ничего не понимаю. А зачем ты ему тогда нужен? Скучно ему, говорит. А у меня своих дел по горло. Так и сказал бы ему сам об этом. Не могу. Семен виновато посмотрел на меня. Он князь. Ну, как я ему такое скажу?» «Я магофон отключил, как будто связь случайно прервалась. А сам сейчас на целый день в город уеду, дом по вашему приказу искать. Только вы Григорию Александровичу не говорите». Я покачал головой. «Ну вот найдешь ты дом, а мне как об этом сообщишь? Все равно придется магофон включать». «А что же делать?» растерялся Семен Евграфович. «Позвони Баритинскому и скажи все прямо, он тебя не съест». Семен отчаянно замотал головой. «Нет, я так не могу. Я побегу лучше. Вы дома воды хотите или, наоборот, подальше от набережной?» Я вспомнил уютную квартиру Киры с окном на Крюков канал и улыбнулся. «У воды». «Понял», — деловито кивнул Семен. «Ну, я побежал». «Деньги на извозчика возьми», — остановил я его. «Не надо, господин барон, я так». «Пешком», — расхохотался я. «Бери, не спорь». Я сварил себе кофе, а Алена Ивановна поставила передо мной тарелку со стопкой румяных горячих блинов. «Никита Васильевич», — спросила она, — «а вы когда к себе в поместье возвращаетесь?» «Пока не знаю», — рассеянно ответил я. «А Степан Батистович, он с вами поедет?» «Это надо у него спросить, он теперь человек семейный, сын, правнучка. Пусть сам решает». «Да, да», — задумчиво кивнула Алена Ивановна. «Ой!» Задумавшись, она пролила варенье мимо блюдца, и по скатерти расползлось красное пятно. Алена Ивановна торопливо промокнула пятно полотенцем. Скрипя ступеньками в столовую, спустился Илья. Вид у него был хмурый. «Тоже не выспался, что ли?» «Ты уже поднялся, барон?» — спросил он. «Как видишь?» — усмехнулся я. «А что это у тебя? Блины? Дай-ка один». Илья нахально стянул с моей тарелки блин и макнул его в мое варенье. «Вкусно!» «Ты Новикову еще не звонил?» «Как раз собирался?» — кивнул я. «Демоны, как не вовремя это ваша дуэль?» — поморщился Илья. «Что-то случилось?» «Случилось. В Выборгском уезде заметили новые аномалии. Сразу несколько штук. И растут очень быстро. Надо их проверить и часть закрыть. А людей не хватает». «Обычные аномалии?» — насторожился я. «Или с черными порталами?» «Обычные?» — кивнул Илья. «В общем, барон...» «Ваша дуэль отменяется». «Как ты себе это представляешь?» — удивился я. «Новиков меня вызвал при свидетелях?» «Я поговорю с ним», — кивнул Илья. «Пойми, барон, я не за тебя переживаю. Граф Георгий Петрович у меня давно на примете. Он боевой генерал, хоть и в отставке. Армейские офицеры его уважают, а там много одаренных. Мне службу ликторов надо с нуля создавать, и люди позарез нужны». «Лучше армейских я никого не найду». Илья тяжело опустился на стул и взглянул на тарелку с блинами. «Угощайся», — предложил я. Илья кивнул и взял второй блин. «Барон, скажу тебе откровенно. Это я предложил императору назначить Новикова в губернскую службу ликторов и не куда-нибудь в тьму тараканя поближе к столице, чтобы был под рукой». «Я понял, что граф Новиков тебе очень нужен», — кивнул я. «Но не думаю, что ты сможешь отговорить его от дуэли». «Похоже, он очень гордый человек и сильно обижен». «Я попробую», — нахмурился Илья. «Но если он не откажется...» «Барон, пообещай мне, что постараешься его не покалечить». «Хотя... Ладно, к черту!» Илья махнул рукой и вышел на террасу, доставая из кармана магафон. Неторопливо доедая блины, я через широкое окно столовой наблюдал за его разговором с графом Новиковым. Слов я не слышал, но потому как Илья размахивал рукой, понял, что разговор не складывается. Когда Илья вернулся в столовую, он был зол, как демон, которому отрубили хвост. — Чёртов гордец! — ругался он. — Представляешь, барон, он и меня чуть на дуэль не вызвал. Меня? Нет, к чёрту, пусть сидит в своей отставке, мне такие подчинённые не нужны. — Смело, — оценил я характер графа. — Ладно, Илюха, собирайся. «Куда?» — не понял Илья. «Съездим в гости к графу, я сам с ним поговорю. Нам же все равно нужно обсудить условия дуэли». «Да он тебя на порог не пустит». «Посмотрим», — усмехнулся я. «Ты знаешь, где живет Новиков?» — спросил я Илью, взмахом руке останавливая подъехавшего извозчика. «Доходный дом Ревякина на Озерной», — кивнул Илья. «Это на севере. Новиков снимает там квартиру». «Никита!» взволнованно позвал Циклоп, когда мы с Ильё сели в машину. «Ты слышал?» «Что именно?» «Про аномалии, которые надо закрыть. Пообещай, что мы этим займёмся». «Непременно», — успокоил я демона. «Но сначала дай мне разобраться с дуэлью». «Давай по-быстрому прихлопнем этого генерала», — предложил демон. «И поедем в Выборг». «Циклоп, не нуди», — ухмыльнулся я. «Всему своё время». «Барон, на тебя я могу рассчитывать», — спросил меня Илья. «Возьмешь одну аномалию на себя». «А деньги за это платят?» — пошутил я. К моему удивлению, Илья рассеянно кивнул. «По пятьсот червонцев за каждую аномалию. Средства прямиком из императорской казны». «Щедро!» — присвистнул я. «Под Выборгом рыболовные угодья императора», — объяснил Илья. «Его Величество очень переживает за свои озера». «Тогда я могу взять сразу все аномалии», — усмехнулся я. «Мои демоны давно хотят хорошенько размяться». «Лопнешь!» — расхохотался Илья. «Но за согласие спасибо». Извозчик высадил нас возле нужного дома на озерной улице. В кирпичном доме были двухэтажные квартиры, и в каждую вела отдельная дверь с улицы. Перед дверями были разбиты крохотные садики. «Вот квартира генерала», — кивнул Илья на нужную нам дверь. «Сейчас наберу его и скажу, что мы приехали». Он достал мегафон и принялся набирать номер. В это время к дому подъехал парень на тарахтящем мопеде. Он прислонил мопед к низенькой ограде и уверенно позвонил в дверь генеральской квартиры. «Посыльный, что ли?» — нахмурился Илья. Дверь открылась. На пороге показался неряшливо одетый слуга, старые брюки с вытертыми коленками и грязная белая рубашка, на рукаве которой красовалась дырка. Рубашка была явно велика в плечах Я заподозрил, что Новиков отдал слуге свои старые вещи. Небогато живет отставной генерал. — На пенсию не разгуляешься, — кивнул Илья. — А других доходов у него нет. Всю жизнь по гарнизонам мотался. Тем временем посыльный протянул слуге бутылку с молоком. Слуга в ответ отсчитал деньги, посыльный пересчитал их и отрицательно покачал головой. — Ты сдурел, что ли? — услышал я сердитый голос слуги. — Где это видно чтобы за молоко такие деньжищи платить? — Молоко фермерское, — в ответ сказал посыльный. — От хорошей коровы. — А нам все равно, — грубо ответил слуга. — Больше не привози. Я лучше на рынке куплю, там дешевле. Он все же доплатил посыльному. Парень сунул деньги в карман, завел свой мопед и укатил. Слуга воровато оглянулся, открыл бутылку и одним глотком отхлебнул чуть ли не половину, вытер рот рукавом и скрылся в квартире. — Георгий Петрович, — тем временем сердито сказал Илья, — мы с Волковым стоим возле вашего дома. Да, я лично приехал вас уговаривать. Он выслушал ответ и сердито сунул мегафон обратно в карман. — Просит подождать. — Значит, подождем, — усмехнулся я. Через пять минут дверь снова открылась. На пороге стоял все тот же слуга. Он накинул на себя пиджак, а вот рубашку так и не сменил. «Его превосходительство просит вас пройти», сказал слуга, хмуро глядя на нас. Новиков принял нас в гостиной. На генерале был тот же самый мундир, в котором он вчера присутствовал на суде. В квартире было чисто, но мебель показалась мне старой. Бархатная обивка кресел выцвела и истрепалась. Аполированный бок серванта наискось пересекала длинная царапина. — Желаете кофе, господа? — церемонно предложил генерал. — С удовольствием! — кивнул я. — Игнат, три чашки кофе! — крикнул генерал, не дожидаясь ответа ильи и снова повернулся к нам. — Не могу пригласить вас к завтраку, я не ем по утрам, пью только кофе. — Мы приехали по делу, — сухо сказал Илья. — И очень спешим. Генерал молча наклонил голову. Слуга принес три чашки на потемневшем серебряном подносе. У одной из чашек была отколота ручка. Ее Игнат поставил перед хозяином. Новиков сердито поджал губы. Кофе был без молока. — Где молоко, Игнат? — строго спросил генерал. «Нету — Нету? — непочтительно буркнул слуга. — Молочник не привез. Новиков покачал головой, сделал глоток кофе. — Слушаю вас, господа. — Георгий Петрович, я вынужден просить вас отменить дуэль, — сказал Илья или, по крайней мере, отложить ее. Дело государственной важности». Генерал прищурился, глядя прямо в лицо Илье. «В выборгском уезде начали открываться аномалии», — объяснил Торопов. «За эту ночь открылось семь. Сколько их будет к завтрашнему утру, я не знаю. Я прошу вас о помощи». «Слушаю вас», — кивнул Новиков. «Вам приходилось иметь дело с аномалиями. Вы умеете командовать людьми в боевых условиях». Я прошу вас собрать команду из офицеров, которым вы доверяете, и помочь в зачистке аномалий. Вторую команду поведу я сам. Третью — барон Волков. При упоминании моего имени Новиков раздраженно хлопнул ладонью по столу. Я улыбнулся и попробовал кофе. Он был плохого сорта и сильно горчил. Хочу напомнить, что имперская казна хорошо платит за добровольную помощь. За каждую закрытую аномалию ваша команда получит 500 червонцев. Причем тут деньги, Илья Иванович? Ледяным тоном спросил Новиков. «Вы думаете, я из-за денег 30 лет тянул армейскую лямку? Ваше предложение отменить дуэль оскорбительно. Мы будем драться по всем правилам дуэльного кодекса. А если господин барон откажется...» Тут Новиков впервые взглянул на меня. «Если господин барон откажется, я просто всыплю ему, как мальчишки. Господин барон, вы обдумали условия дуэли? Или назовите их, или признайте, что вы проиграли, и проваливайте из моего дома». Генерал очень хотел устроить скандал. Я отлично его понимал. Новикову было невыносимо стыдно за свою бедность, за своего ленивого и грубого слугу, за чашку с отбитой ручкой. Кроме того, у генерала был вспыльчивый характер. Сейчас он с радостью проткнул бы меня мечом, просто чтобы выпустить пар. Именно поэтому я не доставил ему такого удовольствия. Еще чего. Мило улыбнувшись, я сделал еще глоток кофе, поставил чашку на блюдце и сказал... «Да, я обдумал условия. Так назовите их. Мы будем драться на аномалиях». От неожиданности у генерала отвисла челюсть. «Это немыслимо», — прорычал он. «Вы издеваетесь надо мной?» Илья хотел что-то сказать, но вовремя сообразил промолчать. «Нет, не издеваюсь», — усмехнулся я. «Мы соберем команды и отправимся закрывать аномалии. Кто закроет свою аномалию первым, тот и победил. Сколько человек у вас в команде?» Генерал нахмурился. «Семь. «Нет, шесть, не считая меня. Это проверенные ребята, с ними мы зачистим любую аномалию». «Хорошо?» — кивнул я. «Я оставляю за собой право взять такое же число людей или меньшее. Вы согласны или отказываетесь от дуэли?» «Я согласен», — отчеканил генерал. «Хорошо. Будьте добры бумагу, мы запишем условия и подпишем их». «Прошу в мой кабинет», — фыркнул Новиков. Мы прошли в кабинет. На письменном столе я заметил прошнурованную пачку исписанных листов. На верхнем листе стоял лиловый штемпель одного из столичных издательств. Похоже, генерал отсылал в издательство свои мемуары, но их вернули с вежливым отказом. Новиков подал Илье бумагу. «Запиши, Ильюха», — сказал я. «Если в дуэли победит генерал Новиков, то он по праву займет место главы губернской службы ликторов. Если выиграю я, то я сам решу, кого назначить на это место». — Не думаю, что император тебе позволит, — нахмурился Илья. — Да и я сначала хотел бы побеседовать с твоим кандидатом. — Договоримся, — улыбнулся я. — До свидания, господин генерал.